Виктор. Не ожидал я, что по возвращению попаду на битву титанов, а по другому сражение Владимира Дмитриевича с тем каменным великаном нельзя было назвать. Исходящую от них мощь я почувствовал практически сразу, как пришел в себя, но это чувство быстро заглушило н а ч а в ш а я с я вырываться из меня сила учителя. Она была столь велика, что я просто не мог удержать ее в себе. В этот момент я почувствовал, что совсем близко находится много раненых, а еще больше убитых. Убитых уже было не вернуть, а вот раненым я мог помочь. с к а ч и в с кровати, я выбежал из комнаты и увидел валявшихся в отключке целителей. Но помимо целителей здесь было много людей в белых халатах и в военной форме. Все они также были без сознания. Активировав диагностику, я охренел от того, как она подействовала. За один раз мне удалось охватить всех, кто находился в доме. Они были в полном порядке и вскоре должны прийти в себя. Единственное, что мне показалось странным, что-то очень знакомое, что не поддалось диагностике. Но времени разбираться и искать, что это такое, у меня не было. С улицы доносились звуки боя, и я поспешил туда, чтобы увидеть огромного каменного монстра. и измененного Владимира Дмитриевича. Никаких сомнений не было. Это существо — патриарх рода Шуйских. Я словно видел его без всех изменений, а красная оболочка просто подтверждала это. Я отчетливо видел, как Владимир Дмитрич поддерживает эту форму за счет собственной жизненной силы с чудовищной скоростью, сжигая отведенное ему время. Прочем его противник практически не уступал. Зверю в потере жизненной силы он находился внутри каменного монстра и щедро делился с ним своей силой. Необходимо было срочно останавливать этот бой, но никто не мог этого сделать. Слишком сильными были эти двое. Никто, кроме меня. Сейчас, когда во мне бушует сила, подаренная учителем, я могу их остановить. Всего лишь нужно. Выбить их сознание из тела. Со столь сильными, одаренными, п р о в е р н у т ь этот трюк будет довольно сложно, но я справлюсь. Главное подобраться к ним на расстояние вытянутой руки, чтобы иметь возможность коснуться их. Мне бы сейчас научиться летать, как это делал учитель, подумал я, и сила тут же отозвалась, поднимая меня в воздух. В а р а м г н о в е н и й и я уже стою на каменной голове, расколотой чудовищным ударом Владимира Дмитриевича. Сам он в этот момент пытался еще сильнее расширить образовавшуюся после его удара прореху. Было странно, но на меня зверь не обращал никакого внимания, словно меня и вовсе не было, а кровавая энергия, вырывающаяся из его тела, явно боялась моей силы и старалась держаться как можно дальше. Я коснулся Владимира Дмитрича и не встретил никакого сопротивления. Его сила точно боялась меня и даже не пыталась защитить своего хозяина. То же самое было и с человеком, заключенным в камне. Он, словно слился с этим исполином, и поэтому вполне достаточно было коснуться камня, чтобы получить доступ к телу этого одаренного. Пробиться к их сознанию оказалось нереально сложно, даже при поддержке силы учителя. Особенно сильно сопротивлялся ш у с к и й но мне все же удалось сломить сопротивление и остановить это самоубийство. Как только это произошло, Владимир Дмитриевич начал превращаться обратно в человека, а каменный Спалин разваливаться на куски. Подобного я и предположить не мог. Теперь нас просто погребет под этими камнями и все. Буду я лежать под завалами и ждать, когда меня откопают. Причем будет это происходить? Под каким-нибудь особо тяжелым камнем, который расплющит мое тело, умереть я не умру, но и восстановиться тоже не смогу, пока не уберут этот камень. Я прошу искала его противника и говорить нечего. Они умрут мгновенно. Сила уже не защищала их. Сейчас они были обычными людьми, такими же хрупкими, как и неодаренные. Но внезапно из тени возле Шуйского кто-то в ы с к о л н у л и схватил меня, после чего разваливающийся исполин исчез, а мы появились недалеко от основного здания поместья Шуйских, которое выглядело просто ужасно. Я тут же бросился к зверю, чтобы залечить его повреждения. Даже за столь короткое время камни успели многое. Рядом появился еще один человек, вышедший из тени и положил второе окровавленное тело. Должно быть, это человек, сидевший в каменном исполине. Думать здесь нечего, нужно помочь и ему. Человек, перенесший меня сюда, что-то начал кричать, но я не понял его. Сейчас мне необходимо было не только залечить все повреждения, но и вернуть разум на место. Похоже, что нанося удар, я не рассчитал сил. Мощ ь учителя подавляла, и я не мог толком управлять ей. За спиной я ощутил еще одного очень сильного целителя. Он был на порядок мощнее меня без силы учителя, и поэтому я попросил его помочь. Тела я исцелил, а вот вернуть разум было не в моих силах. А между тем кругом было еще очень много раненых, которым я мог действительно помочь. Делать я это мог совершенно спокойно, не отвлекаясь больше ни на что. Сила учителя позволила мне понять, что Снис и все в порядке, она не ранена, находится достаточно далеко от этой бойни, а это было главное. Потом буду разбираться, где она. Главное, что в безопасности. Ну а дальше я просто позволил своей силе охватить как можно больше пространств, а в к о т о р о е гарантированно попали все, кому еще можно было помочь. На это ушло очень много силы, но я совершенно не жалел ее. Я помогал людям, спасал жизни и принимал их боль. За годы, проведенные с учителем, я научился постоянно жить с болью и радоваться ей. Как делать боль своей силой, и эта сила была действительно велика. Благодаря боли целители становились сильнее, и вот сейчас я принял на себя боль всех раненых, и это сделало меня еще сильнее. Закончив здесь, я оказался возле Михаила Владимировича и первым делом спросил, сколько меня не было. Оказалось, что не так долго. Сам я перестал считать, сколько времени прошло в этом мире лет через десять, проведенных в малом мире. Прошло всего пять дней. Значит, Яна все еще находится в подвешенном состоянии, а силы у меня сейчас как раз осталось, чтобы помочь ей. Поэтому я не стал тянуть и сразу же побежал к Яне, узнав сперва, где она находится. Находилась Яна вместе со всеми медиками и целителями в доме Владимира Дмитриевича, из которого я благополучно ушел. Теперь нужно было срочно возвращаться. После исцеления раненых сила учителя начала стремительно испаряться, словно она решила, что выполнила все, что от нее требовалось, и может теперь отдыхать. И как я сразу не почувствовал Яну, когда проводил диагностику? Неужели это она была тем, что не поддалось ей? Это было очень странно. Ну да ладно, разберусь в этом позже, если вообще будет нужно. На встречу мне б е ж а л и целители во главе с Бариновой, но я не стал останавливаться и просто махнул рукой в сторону основного здания. Пускай на всякий случай проверят, всем я мог помочь или нет. Ну а дальше я ворвался в дом зверя и оказался возле Яны. С того момента, как я вырубился, ничего не изменилось. Но ничего, сейчас я это исправлю. Сила устремилась в тело девушки и и ничего не произошло. Она не смогла ничего сделать, и причиной тому была кровь Нисы. Сила учителя посовала перед силой восьмой. Необходимо было снова делать переливание, но на этот раз моя кровь не подходила. Пока я думал, как быть, в комнату вошел Андрей, и все сразу стало понятно. Ложись рядом с Яной, ей нужна твоя кровь, сказал я Андрею. Он моментально выполнил, что я хотел, и уже через полминуты кровь Яны начала очищаться. Негодную кровь я по уже сложившейся традиции просто выгонял и з т е л а д е в у ш к и заливая ею кровать. При помощи дара я восстанавливал кровь в теле Андрея, к тому же его регенерация стала намного лучше после того, как я влил в него свою кровь, и благодаря этому мне не пришлось сильно напрягаться. Силы учителя осталось совсем мало, когда кровь была полностью заменена. Оставалось только молиться, чтобы этого мне хватило. На этот раз никакого отторжения не было, и я начал восстанавливать тело Яны. Процесс шел очень тяжело. Я ощущал, как сопротивляется тело и разум девушки, которая уже с м и р и л и с ь с утратой части себя, но моя заготовка не позволила мозгу стереть необходимую информацию. Энергии в хранилище было еще очень много. Сейчас я медленно, но уверенно и з в л е к а л э ту энергию и сразу пускал ее в дело. Но даже этих запасов мне категорически не хватало. Слишком много энергии я и з р а т и л на исцеление других раненых. Оставалось совсем немного, чтобы полностью восстановить тело Яны, но я уже был опустошен. Пришлось даже пускать в ход немного собственной жизненной силы, чтобы закрепить уже полученный результат. Уже давно я почувствовал, что в комнате появился тот целитель, которого я попросил помочь с возвращением разума Владимира Дмитриевича. Он просто стоял и наблюдал за моей работой. Вы сможете завершить начатое мной? Я исчерпал себя полностью. п о стараюсь сделать все возможное. А теперь отдохни и восстановись. Судя по всему, ты только что совершил очередной прорыв. Сказав это, целитель коснулся моей головы, и глаза сами начали закрываться. Отдых действительно был мне очень нужен.